Осак оделся и отправился в приличный форт. Хоть и был форт поставлен не у настоящей реки, а у рукотворной, местные жители упорно именовали его Приречным. Да и то правда, канал Агадирт давно не чистили, он зарос, развелись в нем тьмочисленные горластые лягушки, плавали по нему рыбацкие плоты, словом «река» и «река», Там, на втором этаже воротной башни, должен был бодрствовать старший офицер крепостного караула и одна смена караульных. Вторая стоит на стенах, а третья и четвертая спят. Обычно караул выставляют в три смены, но осак распорядился о четвертой. Солдаты будут больше спать, меньше устанут, а значит, не столь многие заснут, прислонившись к зубцу. Лишь бы не упустили то, чего нельзя упустить — «Сегодня за охрану крепости Бабал-Руат» отвечал сотник Дорт. Бих по узенькой витой лестнице поднялся наверх. Караульный, как и положено, не пропустил его внутрь, кликнул сотника. «Ни царь, ни Бих, и никто иной, кроме караульного офицера, не властен над солдатом, который стоит на посту, разве только сам творец». Невидимый больной зуб неожиданно напомнил о себе, как никогда прежде — Глубокая черная тоска в миг сменила прежнюю тревогу, будто сумерки пали и воцарилась полночь. тьма обрела глубину Господи, какое испытание грядет! Жаркая сырая ночь тяжело дышать, стояла тишь, ветры угомонились и полное безветрие царило над городом. Дорт взглянул на Ибиха неприязненно, настолько неприязненно, насколько позволял его чин. Бледное и неровное пламя светильников едва позволяло разглядеть черные мешки под глазами у сотника. Асак отмечал про себя. Самый юный из старших офицеров гарнизона по молодости попадает в караул через день или через два дня. После того, как все закончится, надо бы проделать вторую дырку в заднице тысячника Хектарта. Бережет дружков своих, стариков, пес. Дорт доложил ему, так, мол, и так все тихо, солдат проверяли, на постах не спят. Когда проверяли? В полночь, отец мой, ибих. Идем, сотник, сделаем это еще разок. Дорт взял, было тяжелый каменный светильник, зажег фитилек. Не суетись, сотник, не делай своим солдатам легче. Да, отец мой, ибих. В фиолетовой мути, которая становится одеянием ночи на полдороги между полночью и рассветом, огонек лучше медного гонга расскажет об их приближении лучникам, стоящим на постах. Осак и Дорт отправились в обход по крепостной стене. Первый из часовых действительно не спал. Всего их должно быть семь в форте и десять в самой крепости. Пошли дальше. Сотник? Не правда ли хорошо получить от отца по наследству глину и таблички, а не копье и кожаный доспех с бляшками. «Шарт берут от государя столько же земли и серебра, сколько и мы с тобой. Но сейчас все они спят, что скажешь?» Осак спиной почувствовал невысказанный ответ офицера. «С таким биф-дерьмом, как ты в неурочный час шататься по стенам и впрямь пожалеешь. Но отец Дорта был, кажется, тысячником, а дети Реддем любят превосходить своих отцов». Этот, наверное, еще в училище мечтал стать Эбихом, выбиться в лугале. Ну, на худой конец Венси, Правильно. Асак и сам испечен из той же муки. Он бы ответил, мол, шарт хоть и спят спокойно, зато мы спим с их бабами. Бабы нас любят горячее. Зато бабы нас больше любят отец мой Эбих. Молодец, сотник. Порадовал дурака начальника. Я бы не явился к тебе сегодня, если бы говенная дырка... Не ждал неприятностей. А больше всего бабы любят пехоту ночи. Это уж ты запомни твердо. Второй тоже не спал, Дорт неожиданно спросил. Не знаешь ли, отец мой, Бих, кто и за что прозвал их пехотой ночи? Они лучше бьются под луной, чем под солнцем? Под собачьей задницей, сотник, им все равно, как добиться, в какой сезон, на земле или на воде, против людей или против слуг падшего. Да им хоть трупы заново резать. Уж тем более неважно, днем они, вечером, утром или ночью исполняют службу копья. Тогда почему, отец мой, бих? Лучше бы ты спросил офицер, какие неприятности сулит нам сегодня мэ, для дела полезнее. Или о бабах спросил бы, чем так нравятся им черные пехотинцы. Осак хотел было послать его за болотной лихорадкой, но раздумал. Сколько парню солнечных кругов? 20-22. «Рэддем служит с 15, -ти. и здесь, в бапа на полночном валу, он уже видел и кровь, и смерть, и сам дрался. Говорят, как надо дрался. Наверное, бывало раза по три-четыре за солнечный круг. Такое неспокойное место. А может быть, жопа ослиной сидел ты, сотник, в глухой осаде, на отдаленном форте, в степи, вокруг бесились кочевники». А ты считал пригоршни зерна и молился, чтобы помощь прислали вовремя. А солдаты молились на тебя, потому что ты был там за старшего, и ты им всем обещал, будет подмога, обязательно будет. Ты много чего видел, сотник. Только красивая и высокая жизнь прошла мимо тебя. Ладно, послушай кое о чем оттуда. На всех табличках из дворца шарт этих называют черной пехотой. Или просто черными, видел? «Да, отец мой, бих. Пехотой ночи их называют многие, да любой кусок собачьего дерьма в царстве их так зовет. Но никогда от имени государя не придет сюда приказ, в котором были бы слова пехота ночи. Вот же жопа ослиная, тебе никогда не казалось это странным?» «Не знаю, отец мой, бих. Об одной истории мало кто помнит, сотник. Я служил при Донате, теперь служу при царях-братьях». Те, кто взял копье в один солнечный круг со мной или даже кругами пятью раньше, не знают, не помнят, не ведают. У Галкарн служил еще при Донате втором. Он знает, но говорит, мол, все стали забывать очень быстро, не хотели помнить. Этот стручок говорит. Уже в тот солнечный круг, когда он получил чин энси, мало кто знал. Мне самому рассказал Лакмаддан а ему, старому, волчине, восемь десятков солнечных кругов. Его рука взялась за копье еще в смутную пору. Суд Творца над землей Алларуат лишился милосердия, была гроза и великая неурядица. Ну, жопа ослиная, знаешь, как говорят про такие времена? Царь Маддан Сален, покуда не добился своего, раза три или четыре чуть было не выкинул свою голову в болото, а другими головами заплатил без счета. Не зря его зовут Человек Жестокий, отец мой, Бих. Люди помнят его жестокость, хотя в исторических канонах жопа ослиная его никто так не именует. Человек Жестокий? Никогда. Восстановитель. Мадан, Солен, Восстановитель и все. В канонах о той истории нет ничего, даже в дворцовых архивах. Ни единой таблички за вторую седмицу месяца Тассерта «Солнечный круг 2444-й от сотворения мира». За 200 солнечных кругов до того есть, даже за 800 солнечных кругов, и то есть кое-что. Я когда-то полазил там, полазил не хуже камышового кота, но сам не сумел разобраться, в ту пору я уже был и бихом, но архивные шарт все равно не нашли мне ни строчки об этом. Как видно, мало оказалось моего чина, чтобы знать кое-какие секреты. Макнули мордой в дерьмо крысы. Вежливенько так макнули. Так вот, сотник. Мадан Сален странный человек. Жестокость он проявлял много раз. Спаси, Творец, нас с тобой от такого. Но он не был злым, злобным царем. Скорее, в нем было слишком много доброты. Жестокий добряк. Не понимаю, отец мой бих, разве такое бывает? Может быть, он слишком любил царство. Послушай, сотник, дела шли худо. Тогда стоял мятеж, такой же жопа ослиная, как только что. Но удачи они себе добыли гораздо больше. Началось, как водится, в крае полдня, гнилое место. Все дело замутили сумек. Так вот они вошли в Бабалон. Они взяли весь город, кроме Лазурного дворца и Заречья. Ты бывал в столице? Нет, отец мой, Бих. Великая река Ева-Врат, эта бешеная канава, делит город на две части. Одна старая богатая, она и побольше. Там лазурный дворец. Другая к заходу от Ева-Врата, и есть заречье, она поменьше и победнее. Маддан Сален стоял там с последним войском своим, с черной пехотой и другими верными. Со всех сторон его подкусывали вражеские отряды, как голодные шавки, Встретивший раненого льва. Переправиться и отбить старый город Маддан Сален не мог. Сил не хватало, то ли ему не везло. Его били, били и били. Не знаю, как такое может быть, сотник. Да, жопа ослиная. Не вижу причин, чтобы слабый народ взял верх над сильным. Царство лежало с переломанным хребтом и должно было по всему видно и сдохнуть. Вдруг все переменилось в раз — Наоборот, царь принялся огромить всех, и никто не смел противостоять ему. За одну ночь, сразу после того, как его врат вошел в берега, черные переправились на другую сторону, дрались до рассвета и более того. Осак замолчал. Было тут нечто неподвластное его пониманию, нечто скрытое от него. И Эбих, попытавшись когда-то добраться до сути, отступил. Не из-за упрямства архивных шарт, нет. Его в тот раз тоже посетила особая тревога. Не стоит смертным хотя бы и тем, у кого тень длинна, выходить за круг дозволенного. Что там произошло шестьдесят солнечных круга назад, творец знает. Осак почувствовал тогда в архиве дворца, да и сейчас чувствует, его нетерпеливые глаза ждала нечто ослепительное, то ли ослепляющее. Отец мой, Бих, я знаю. Царь возложил руки свои на плечи полдня и заставил склонить голову народ сумерк, «Так учат?» «Да, так учат». Маддан Сален не разрешил черным брать пленных. Они выполнили приказ. А потом два дня весь город считал трупы. Падаль перегораживала улицы. Всего сотник одиннадцать тысяч людей суммерк и людей полдня. Все, кто не успел удрать, побросав оружие, и себя не помня от ужаса. С тех пор черных и зовут пехота ночи. Той ночи сотник». «Одиннадцать тысяч!» «Целая страна с городами и селениями!» «Зато царство уцелело!» «Пало бы оно!» «И сколько народу перерезали бы тогда!» «Маддан Сален любил землю Алларуат!» «Откуда-то он раздобыл немного удачи и поторопился использовать ее!» «Вот что я думаю!» «А откуда, не спрашивай, не знаю!» «Третий не спал!» «Царство устояло, сотник!» Оно ослиной жопа опять устояло. Времена такие были. Все падало, все рушилось. Все чувствовали себя стариками. Лакмадан говорит, «Моя!» Я как будто родился старым. Странное, очень странное время было. Как будто смерть подошла к царству, как земледелец к ячменю, навострив серп. Все сотник ждали. Все почти что знали, скоро погибнет великий город Бабалон и вся страна вместе с ним. Но время обмануло всех, не переломилось. Они подошли к сигнальной башне, внизу ворота в приречный форт. Тускло поблескивала черная вода. Часовой должен был их окликнуть. Пора. Не заметит через пятнадцать шагов и останется без жалования за полмесяца. Через тридцать его хорошенько отдерут кожаными ремнями по спине. Через полсотни ему грозит подвал и скудная пища. На месяц примерно. Если раньше за ним не было особых нарушений, И бих сбавил шаг. Так вот сотник, держава царей Бабалонских, не умерла. Но старой была и сделалась какой-то больной, что ли, как паршивая собака. Или дряхлый, будто какая-то дрянь точит ее изнутри. Раньше иначе жили. Я читал, как они жили раньше. При холосенье, грозе, как львы могучие и бесстрашные, при дорте пятом холодном ветре, строгие и стойкие, вроде каменных скал, при царице Горат, словно небесные приближенные Творца, печальные, мудрые, искусные во всем. А теперь бьемся, как будто в полудара, смеемся в пол смеха, веруем в полверы. «Это ослиная жопа какая-то болезнь. Что?» Дорт успел издать короткий стон и мешком повалился прямо на спину осагу. Эбих повернулся быстро, но не смог завершить движение. Чьи-то чудовищные когти прошлись ему прямо по сердцу. Асаг остановился и послал в небо звериный вой, как будто волк-одиночка, голодный, злой подранок, отставший от своих где-нибудь на пустырях за полночным валом, недалеко от малой сторожевой крепостицы, на берегу почти пересохшей речки с мутной солоноватой водой которую пить не надо бы умирая отыскал в разрыве туч свое блистательное божество услышал его зов и ответил как умеет еще раз еще и еще осак неволен был шевельнуться он боролся, но на его сердце нечеловеческая тоска нежно вырезала магические знаки гу Гу! Донесся снизу надрывный крик. Осак споткнулся обо что-то упал. Колено пронзило боль. Эта боль, да еще не прекращающийся крик помогли ему прийти в себя. Гу! Эбих прислушался. Гу, ти! -и -и". Под ногами у него тело часового, то ли спящего, то ли мертвого. Тот, кто останется жив сегодня, завтра разберется. За спиной тело сотника, стрела, дротик вроде бы нет. Осак пнул обоих поочередно и побежал к башне живы очнутся, откуда взять время, а слиная задница, чтобы разбираться с ними. Гути, голос какой-то знакомый, тьма его забери, шш, шелест летящих стрел. Бих на один миг выглянул из за кирпичных ступенек зубца. У самых ворот на земле барахталось черное тело, невнятное пятно, не разберешь, что там с ним. Как будто обезумевший медведь вышел к стене форта и катается в грязи. Крик оборвался. Мед царского Эбиха стремительно и переменчиво. Миновало пять ударов сердца, Асак потревожил сигнальное Било. Четыре раза остановка, еще четыре раза общая тревога. Над крепостью поплыл гулкий стон меди. Копейщик, стоявший на посту, рядом с Биллом зашевелился, значит, не мертвый, просто самлел. Есть у Гутиев искусные машмашу. -ма добраться бы до них да выпустить потроха. Асак в ярости закричал — «А говёные дырки не хотите попробовать? Не прошла ваша уловка!» «Тюк-тюк-тюк!» — заколотились стрелы в кирпич, осыпав Эбиха крошкой. У канала роились человеческие фигуры, как будто насекомые выползали на берег. «Джеллэль! Наги! Шарлагар! Наги! Гап!» Гортанные крики чужих командиров резали предутреннюю темень. Вдруг на берегу канала, на лодках и у самых ворот разом вспыхнули сотни факелов. Если бы вождь Гутиев приказал зажечь их, потом его тысячники передали приказ сотникам, а сотники — солдатам, огоньки зажглись бы в разное время. Но нет, в один миг между водой и камнем вырос прямой пламенный клинок. Асак не принадлежал к тем людям, которых легко испугать. Прежде многих иных наук, мальчиков Реддем. Учит не бояться крови и презирать смерть. Служба копья не терпит боязливых. Бабалонскому Эбиху непозволительны покой, лень и трусость. Во всяком случае, при царе Донате такие не выживали. Асак время от времени даже бронил себя за то, что пугался позже того момента, когда для дела полезно как следует испугаться. Это чувство в нем притупилось. Но сейчас он пережил смертный ужас длительностью в десять ударов сердца, Море огня колыхалось и ребило, но гутии стояли не двигаясь, даже не пускали стрелы. Они разглядывали крепость, которую им надлежало разрушить, искали глазами на ее стенах защитников, которых следовало уничтожить. Взгляды тысяч людей остановились на Эбихе. Вдалеке у самых тростников над толпой факельщиков возвышались две чудовищные фигуры. Ученые люди царства иногда затевали спор «люди ли гутии?» или, может быть, не совсем. Имелись кое-какие отличия у старшего народа. Например, все те, кто принадлежал к роду горских царей, вырастали вдвое выше прочих. И там, между приставшими к берегу лодками, стояли, наверное, старое чудище царь Гургал и молодой звереныш его сын Сарлагаб. Асак так и подумал, звереныш. Обыкновенные люди остерегались бы зажигать огонь, к чему становиться мишенями, но этим было все равно. Гибель одного, сотни или тысячи не значит ровным счетом ничего. Сколько знал Эбих, самого страшного противника царства всегда было так. Если командирам Гутиев удобнее отдавать команды при хорошем освещении, они получат достаточно света. Над вражеским войском медленно таяло полотно магии. Осак не видел его, не умел видеть, но почуял, как собака чует недобрый запах. На него повеяло странным холодком, зябким, пронизывающим, как от моря, а не от моря людей. «Наги-джан!» — огненный прилив разом вскипел у ворот, рой обнажил клыки, как будто одно единственное огромное тело, покорное воле сильного и злого Машмаашу, не щадя себя бросилось вперед утопить чужой металл в собственной плоти. Асак очнулся, услышав стук штурмовых лестниц, приставляемых к стене. Бой на стенах приречного форта длился до утра, а потом не переставая еще до самого полудня, и еще, может быть, стражу или полторы. Но Асак впоследствии сумел вспомнить лишь несколько первых своих приказов. Потом все слилось для него в бесконечную пляску крови и меди. Вот он велит поднимать городское ополчение, Вот, по его слову, солдаты строят баррикаду за воротами. Беспокойный ковер из горцев, пошевеливая огнем и железом, медленно полз на стены. Гутии ставили лестницы одну к одной сплошным рядом, так, чтобы свалить на бок можно было только крайнее. К воротам подтащили чудовищный таран, выточенный из цельной каменной глыбы. Раскачали его на ременных петлях. Удар! С первого же раза ворота откликнулись глухим скрипучим басом. Асак знал, по десяткам прежних штурмов и осад это плохой голос. Он означает, что ворота решили посопротивляться для виду, а потом пасть. Двадцать это будет ударов или двести, все равно участь ворот не изменить. Эбих вроде бы постарался сделать все как нужно. Сверху на горцев падали тяжелые глиняные болванки, загодя сложенные у самых зубцов, летели дротики и стрелы, Защитники баб ал опрокидывали штурмовые лестницы, по трое по четверо взявшись за раздвоенные рогатины, которые были специально припасены для таких случаев. Гутии защищали своих бойцов у тарана квадратными плетеными щитами. Лучники снизу старательно выцеливали солдат ОСАГО. «Высунешься лишний раз из-за зубца, и в последний миг увидишь всю свою «мэ», вычерченную незамысловатым узором на маленькой таблице». В темноте не видно, убит ли хоть один из гутиев. На стене трупов становилось все больше. Эбих почуял, как опускается на форт колеблющаяся дымка поражения. Она едва заметна, пока. А Таран лупил и лупил. Творец, какая несправедливость! Для гутиев серый горный камень не стоит ничего. Он там под ногами валяется, из него даже дома строят. А тут... Затесанную глыбу расплатились бы звонким серебром без особого торга. Но не родит земля Алларуат камень. И кирпичные стены ее городов, и дорогие деревянные ворота недолго стоят против камня. Значит, каменными должны быть люди. Ворота отвечали уже не басом, а над треснутым хряском, как будто таран входил в живую плоть. Горцы сменялись у ременных петель, не снижая темпа ударов, «Там внизу какой-то их десятник или у них счет восьмерками. Восьмерник, что ли?» Мерно командовал «Наги ту! Наги цал! Наги ту! Наги цал!» «Ту удар! Цал удар! Ту удар! Цал удар!» И дерево жалобно застонало. Осак понял, что пора ему спускаться со стены, На баррикаде, спешно собранные из кирпича, перевернутых повозок и мелкого хлама, столпилось около сотни бойцов. Эта война длилась так долго на земле царства. Все уже наперед знали свои роли. Асак прикидывал, хватит ли ему этой сотни, сможет ли он задержать горцев до нужного момента. Больно быстро пошло дело. Трое офицеров Дем и 92 копейщика думали об ином. Повезет ли им отделаться ранением? Раненому не так стыдно упасть и притвориться мертвым, а там, если творец не против, свалка закончится. Потому что бежать нехорошо, умирать не хочется, а справиться с этими чудовищами просто не суждено. Ворота не рухнули, но таран пробил такую дыру, что в нее свободно мог пройти человек с оружием и в доспехах. Горцы, словно огромные жуки, полезли внутрь. Сверху из дырок, проделанных в кирпичном своде, полетели стрелы. Упал один из нападающих, другой. Дальше все смешалось. Пять или шесть смельчаков кинулись вперед, презирая смертную свою долю и желая закрыть брешь в воротах вражескими телами. Осак знал, что случится дальше, но удержать людей не успел. Всегда найдется пять или шесть смельчаков. Они словно бы ударились в каменную стену, миг-другой, и все до единого попадали под ноги гутием. Очень, очень хороши воины старшего народа, широки в плечах, велики ростом, настоящие верзилы. Но дело не только в этом. Их натаскивали заниматься военной работой с детства, и теперь каждый из них, как волк в овечьем загоне, выбирал глазами, ну, с кого начать. Реддем стоили некоторого внимания, их, пожалуй, имеет смысл убивать с уважением, как равных. Прочие, вроде сорной травы, пахари, гончары. В худшем случае рыбаки или охотники. Живые мертвецы, одним словом. Мясо для жертвоприношений. Гутии не торопились. Каждому из них лицо закрывала маска из костяных пластин, соединенных жилами. Некоторые еще не бросили факелы. У других были копья, щиты и тяжелые булавы с каменными гирями на конце. Кое у кого на голове красовалась пара бычьих рогов. Осаг поймал себя на мысли, нелепый для урожденного Реддем и странный для Эбиха, жалко скотину. Бодались бы уже лучше между собой эти бычки. Сегодня таблица битвы начиналась нехорошо. Первые знаки, гибель своих, превосходство чужаков, слабость окружавших его бойцов. Осага бил озноб, холодно, ярость топила в себе страх. Он и должен бы бояться, но уже не очень умел. Ему нужно было вымочить свое оружие в чужой крови. Так, чтобы солдаты увидели это, чтобы набрались, наконец, куражу, иначе их тут и впрямь порежут, как детей».